438 июль 22. -е. Будем рассматривать тонкий мир как место реализации всех устремлений, как хороших, так плохих. Конечно, эта реализация отличается от осуществления таковых в мире плотным, но тем не менее принцип остается неизменным. Земные устремления, перенесенные туда, удовлетворяются постольку, поскольку вообще они лишены чисто телесных свойств. Явление обжорства создает яркие образы яств и воображаемый процесс объедения. Но насыщение действительного он не даст, несмотря на точную реальность созданных воображений форм. Все лишенное плотного начала, как, например, музыка, поэзия, живопись, стремление приобрести знания и так далее, дает человеку возможность полностью удовлетворить свои желания. Часто на земле человек утопает в нечистых мыслях. Там они облекаются в яркие видимые формы и вступают в яркое считание с своим родитель. Чистота устремления определяет его возможности высшего порядка. Все неочищенное, нежитое притягивает дух к низшим слоям. Устремления будут фактором, обусловливающим характер посмертного состояния духа.